о вреде сухого закона. Если кто не знает, что на Карельском перешейке есть совершенно дивные места, тот просто никогда там не был или у него атрофировалось чувство прекрасного. Душа же нормального человека не может не прийти в состояние возвышенного благоговения при виде прозрачного соснового леса, поросшего вереском. А огромные гранитные валуны, а заросли малины, а узкие длинные ледниковые озера с прозрачной водой, а холодные как лед вуокса. Особенно хорошо уехать подальше от города. Если по Выборгскому направлению, то за Каннель Ярви просто рай на земле. Так думает не только простой смертный. вылезая из электрички с корзинкой в руках, так рассуждает и новый русский, и даже вор в законе. Они в конце концов тоже люди. Поэтому не следует удивляться, с чего бы это вокруг одного из домов в небольшом поселке с ославным названием Ясная на самом берегу озера внезапно вырос забор. Вскоре произошли и другие изменения. Дом заново перекрыли, выкрасили нарядной импортной краской и пристроили большую светлую веранду. Вряд ли всё это явилось делом рук или кошелька самой Валентины Петровны, владелицы дома. На её пенсию можно было починить разве собачью будку, да и то с грехом пополам. Однако факты оставались фактами. И нажгучие вопросы односельчан: кто же учинил этокое диво? пенсионерка отвечала: дачники. Действительно, уж в мае, когда окончательно распустились деревья из цветла черёмуха, в обновлённом доме Валентины Петровны появились дачники. Все немногочисленные жители посёлка Ясная, разумеется, живо име име интересовались. там дамочка такая вся из себя модная рассказывала тётка Нюра которая сподвиглась проникнуть за высокий забор потому что носила туда молоко и девчоночка у них прямо что твоя куколка лет 5-6 а прие нянька или как это сейчас говорят горниантка и знать всё не по-нашему сыплет Но ничего и с тобой не по-нашему спрашивали любознательные односельчани. Да она со мной и не говорила, она с девчушкой всё лопотала. А та и отвечает: "Я прямо чуть не обхохоталась, такая козявка, а уже не по-русски малякает". "И ж ты", удивлённо качал головой дед Кирюша. "Мучаешь ребёнка почём зря", сказала Леонтиевна. А потом удивляются, от чего нервы у всех. И охрана расхаживает два бугая. Тётка Нюра огляделась и щас с чем бы сравнить? Ну вот. Маринка, взять ход твоего Ваську, только в плечах в два раза пошире и ростом на две головы выше. Вот какие. Ну, буде, врать-то, не поверил дед Кирюша. А вот и не вру, настаивала Нюра. Сам пойди посмотри, костыль только не потеряй. Скоро один из охранников Мишаня появился в поселковом магазине, и жители сами убедились, что он был именно таков, каким его описывала молочница. Парень отварился сигаретами, пепси-колой, консервами, купил две колоды карт. Водки же, хоть её и было семь видов, выбирай любую, почему ты не взял? И это не сказано всех удивило. Потом поползли слухи, что на даче живёт то ли жена с дочерью, то ли дочь с внучкой какого-то очень важного человека. А потому у охраны строжайший сухой закон. Это было понятно, неясным оставалось другое. Как ему, этому важному человеку, удалось добиться, что такой-то закон ещё и выполнялся. Вызнить бы до да президенту письмишко, посмеивался дед Кирюша. Он иногда слушал радио и был очень сведущ в делах государства. А то сколько законов приняли, и всё плачется, что выполнить не заставишь.